Записная книжка. 1890-е годы. Июнь 1892 года. Ввести в обзор источников археологические и другие вспомогательные сведения. Прогресс мысли в том, что достигнутую цель она превращает в средство для дальнейшей цели. Прогресс чувства в том, что удачное средство оно делает целью, новой целью забывая о первоначальной цели или тяготясь ей, как неизбежным следствием. 4 июля Брыкова Предмет истории – то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, то есть изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу. В преданиях и усадьбах старых русских бар встретим следы приспособлений комфорта и развлечения, но не хозяйства и культуры. Из них можно составить музей праздного баловства, но не земледелия и сельского управления. Схема истории холопства в России, военное или экономическое насилие, превратилась в юридический институт, который посредством продолжительной практики превратился в привычку, а она по отмене института осталась в нравах, как нравственная болезнь. 19 июля. Современный, трезвый и благоразумный человек видит только не складицу житейских отношений, не видя в них внутреннего смысла и не думая об их исправлении, старается только направить их в свою пользу. Личный эгоизм – единственная гармония жизни для него. В жизни он видит только прорехи и щели, не штопая их мечтами, не замазывая их донкихотскими порывами и спокойно плюет в них, когда нельзя в них просунуть пальца для благоприобретения чужой вещи без взлома. Чистолюбцы фантазии и натуги. Первые сами себя догоняющие, вторые сами от себя отстающие. Оба поставят себя на высокий пьедестал и потом карабкаются, чтобы подняться до своего призрака. Раскол. Два момента надо различать в его происхождении: нравственно-психологический переворот в каждом отдельном раскольнике, откалывавшемся от церкви, и церковно-канонический, образование церковного сектантского общества из отколовшихся. с условиями государственной и народной гражданской жизни, связан наиболее первой. Екатерина своей популярностью обязана ужасом времени Анны. Обряд «Религиозный пепел» — это нагар на вере, образующийся, от постепенного охлаждения религиозного чувства, но он и сохраняет остаток религиозного жара от внешнего холода жизни. Обряд – действие, вызываемое чувством. Становясь привычным, оно может и заменять утомленное чувство, может и подогревать чувство, готовое погаснуть. В пепле долго держится часть тепла от горения, его образовавшего. Науку часто смешивают с знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует. Современная интеллигентная барышня – пушка, которая заряжается в гимназическом классе, а разряжается в университетской клинике душевнобольных. Жены – инспектрисы мужей. Только одни инспектируют их сердца, другие – их карманы, а третьи, самые разумные, – их рты. Люди напряженно преследуют свои интересы, но книг не читают. Почему? Книги ли так неинтересны, или интересы так не книжны? Декадентство – это искусство, утратившее эстетическое чутье, но сохранившее свою технику. Это творчество без идеала, как толстовщина, религия без бога. УВГ – сделочная нотариальная совесть. Ветряные мельницы. Вечно машут крыльями, но никогда не летают. Самый непобедимый человек — это тот, кому не страшно быть глупым. Современная мысль до того и загнулась и извертелась, что стала похожа на старую балетную плесунью, которая, приподняв подол, еще может выделывать замысловатые и непристойные фигуры, но ходить прямо, твердо и просто уже не в состоянии. Современная патологическая психология стремится глупость сделать умной, а подлость – невменяемой. Ум современного молодого человека рано изнашивается усвоением чужих мыслей и теряет способность к самодеятельности и самостоятельности. Робкий, но нетрусливый. Театральный зритель есть человек, купивший себе в кассе право требовать, чтобы его одурачили, заставили мираж принять за действительность. Современная философия есть дело разума, освободившегося от власти здравого рассудка и поработившегося микроскопу. Доброта иных происходит только от утомления злом. Пошлость, самодовольная, влюбленная в самое себя. Самая стыдливая совесть не стыдилась ей изменять. Каждый из нас живет только для того, чтобы получить право умереть. Эстетическое остервенение современной публики, соединенное с умственным отупением и нравственным расслаблением. Духовно-учебные заведения не столько школы, сколько богодельни, учащих и учащихся, презреваемых там под предлогом науки. Там больше богохульствуют, чем богословствуют. Декаденты в интеллигенции то же, что и в гастрономии люди, испортившие себе пищеварение, но сохранившие аппетит. Он так изолгался, что не верит сам себе, даже тогда, когда говорит правду. Кого он не предаст, когда ежеминутно предает самого себя. Это самое Иуда. Служебное жалование превращается в государственную милостыню голодающим. Успехи критического чутья в избалованной талантами массе и ослабление творчества сами ничего не могут создать. Русская интеллигенция скоро почувствует себя в положении продавщицы конфет голодным людям. Молодость без молодых впечатлений. Анонизированные преждевременными непонятными им идеями эти народные борцы потом станут заскорузлыми аферистами или казнокрадами. «Истина» проводится в наше сознание подобно запретным заграничным товарам контрабандой под ярлыком лыжи или шутки. Зато под видом заграничной истины мы беспошлино получаем от своих поставщиков-производителей чистую ложь или озорство совершенно домашнего кустарного изделия. 1 января 1898 года «Умный» тем отличается от дурака, что когда оба разозлятся, Умный становится дураком, а дурак умным. Маленькие люди с большими притязаниями, с маленькими средствами, желающие делать большие дела. Животное по инстинкту, не имея разума, поступает разумно. Человек, пользуясь разумом, умеет поступать неразумно, вопреки инстинкту. Всего больше платимся мы за то, что не умеем быть вовремя умны. Потому глупость самая дорогая роскошь, которую могут позволить себе только богатые люди и которая только им простительно. Как дорого платятся народы за глупость, что не умеют ни управлять собой, ни жить мирно друг с другом. Кто не способен работать по 16 часов в сутки, тот не имел права родиться и должен быть устранен из жизни как узурпатор бытия. Гордый или самолюбивый человек и историк. Несовместимые в одном лице понятия. Это музыкант без слуха, мыслитель без головы, Бартенев без русского архива. Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего. Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними как с людьми. Популярное искусство ценно не по пользе, которую оно приносит, а по вреду, от которого спасает доставляя менее грубое развлечение. Современные французские писатели более обязаны своими успехами языку, на котором пишут, чем язык им. Русский ум всего ярче сказывается в глупостях. Позитивизм, дарвинизм, альтруизм, все научные воззрения и методы знания, переходя в образованную публику, становятся модными покроями мысли не больше. Культурные нищие, одевающиеся в обноски и обрывки чужой мысли. Растерявшись в своих мелких ежедневных делишках, они побираются слухами, сплетнями, анекдотами, словцами, чтобы сохранить физиономию интеллигентов, стоящих в курсе высших интересов своего времени. Дурак, одураченный собственным остроумием. Дм и кш. Она стала умна прежде, чем перестала быть дурочкой. Чем больше вы живете, тем становитесь моложе. Чтобы быть полезным людям, нужно ничем не пользоваться от них. Вы выше нас всех. Вы один понимаете, что говорите. Молодежь, что бабочки, летят на свет и попадают на огонь. Преисполнен собственной пустоты. У большинства правила заменяются привычками. Казенно-коштные золотородцы русского просвещения. Необыкновенно животный человек. Свое паршивое тело они прикрывают кисеёй, переделанной из кожи, содранной с народного здорового тела. Под его злостью чуется горе, как у больного под жёлчью кроется кровь. Дряные вешалки для великих исторических званий. От его научных понятий пахнет учебником Иловайского, а от нравственных убеждений сельским кабачком. В 60 минут въезда он вырос больше, чем со дня своего рождения. Всякий дурной поступок носит в себе кнут для спины своего виновника. Есть умы без воли, как есть воли без ума. Люди образованные из народа обыкновенно сохраняют его дурные свойства и перестают понимать хорошее. Всякий счастлив в меру своей способности к счастью и своей потребности в счастье. У хорошего доктора лекарство не в аптеке, а в его собственной голове, не на углу улиц. Русская интеллигенция – листья, оторвавшиеся от своего дерева. Они могут пожалеть о своем дереве, но дерево не пожалеет о них потому что вырастет другие листья. «Я вас гораздо больше бы любил, если бы вы меня немножко меньше ненавидели, но и презирал бы вас даже и тогда, когда бы вы меня уважали». Современный муж, жене в интимной беседе. Высшее наслаждение мужчины – заставить женщину наслаждаться не им, а самой собой. Но женщина любит только мужчину, который заставляет ее наслаждаться им, а не самой собой. Полудевицы и живут получувствами, полумыслями, полужизнью, то есть девальвируют себя наполовину цены. Искусственное художественное горе отучает от понимания действительного, как театральные слезы отучают от житейских. Есть люди, которых каждый день видаешь, а не заметишь, есть ли у них борода и усы. Кулаки и бабы берегут свое сердце, как деньги забывая, что последние существуют для того, чтобы их тратить, а первое, чтобы отдавать. Христы редко являются, как кометы, но иуды не переводятся, как комары. Либералы – игроки на глупость, как консерваторы – игроки на трусость. Женская любовь – дар, который получает цену только когда перестает быть подарком. Из борьбы личных интересов вырабатывается не лучший из возможных, а возможнейший из лучших порядков. У него ум на конце его языка и потому никогда не бывает на своем месте. Вот почему говоруны не бывают умными. Оттого язык его не становится умным, а только ум перестает быть острым. Люди, умеющие открыть рот, но не закрыть его. Среднему статистическому пошлому человеку Не нужна даже тяжела религия, она нужна только очень маленьким и очень большим людям. Первых она поднимает, а вторых поддерживает на их высоте. Средние пошлые люди не нуждаются ни в подъеме, потому что им лень подниматься, ни в опоре, потому что им некуда падать. Это обледеневший огонь. Религия для нас не потребность духа, а воспоминание или привычка молодости. Есть люди, которые умеют говорить, но не умеют ничего сказать. Это ветряные мельницы, которые вечно машут крыльями, но никогда не летают. Давайте отвыкнем от дурных слов и приобретем хорошие привычки. Бездарные люди – обыкновенно самые требовательные критики. Не будучи в состоянии сделать простейшее из возможного и не зная, что как делается, они требуют от других совсем невозможного. Она в каждом мужчине ищет мужа, потому что в муже не нашла мужчины. На что им либерализм? Они из него не могут сделать никакого употребления, кроме злоупотребления. Я слишком стар, чтобы стареть. Стареют только молодые. Русский культурный человек – дурак, набитый отбросами чужого мышления, чужим умом. Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию но не перед предметом их верования. Глва Фарфоровая кукла, холодная, как фарфор, и противная, как кукла. Научная проблематика, что порядочная дама. Чем скромнее и почтительнее подойдешь к ней, тем скорее она позволит понять себя. Кто очень любит себя, того не любят другие, потому что из деликатности не хотят быть его соперниками. Часто нужно не знать своего положения, чтобы быть в состоянии поправить его. Русский студент – вечное жвачное животное, которое в университете жует литографическую бумагу, а потом на службе, бумагу кредитную, и тем сыт бывает. Наблюдать людей – значит презирать их, то есть лишать себя возможности понимать их. Чтобы понимать их, надо обнажить с ними, презирая их образ жизни, а не их самих. Современный образованный человек полон своей собственной пустоты. При крепостном праве мы были холопами чужой воли. Получив волю размышлять, мы стали холопами чужой мысли. К. Переимчивая сорока, которая может затвердить всякого якова. Мысли и чувства женщин лучше их самих. Подслушивать их гораздо опрятнее, чем их подсматривать. Женщина, соблазняющая мужчину, гораздо менее виновата, чем мужчина, соблазняющий женщину, потому что ей труднее стать порочной, чем ему остаться добродетельным. Мы всегда размышляем не своими мыслями, а пережевыванием чужих. Смело в мышлении и трусы в действии. Казуистика дурна не сама по себе, а тем, что не умеет быть самой собой, предвидеть все случаи. Мы больше воображаем, чем знаем положение дел, и потому больше пугаемся, чем предвидим свои опасности. Мы размышляем, как управляемся. Самовластие из политического порядка стало методом нашего мышления. Произвол переселился из свода законов в наш мозг. Иванов старинная пожарная трещотка будет не мысль, а только тревожит нервы. Под старость глаза перемещаются со лба на затылок, начинаешь смотреть назад и ничего не видеть впереди, то есть живешь воспоминаниями, а не надеждами. Русские цари — мертвецы в живой обстановке. Самый веселый смех — это смеяться над теми, кто смеется над тобой. Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее. Злой дурак злится на других за собственную глупость. Мудрено пишут только о том, чего не понимают. Люди, которые легко говорят, обыкновенно трудно понимают. Знать свое положение гораздо легче, чем сознавать его, а понимать еще труднее. Живой человек. Когда ему 40 лет, все дают ему 60, а когда пойдет 60, все дают только 40. Великосветский портер XVIII века так любил сцену, что охотно перепрыгнул бы через рампу, чтобы занять место на сцене а сцену посадить на свое место. ПУБЛИЧНЫЕ ДЕВКИ ПУБЛИЦИСТИКИ Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит. Последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит «я выше закона» и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит «я выше логики» и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли. Инерция. Энергия бездействия. Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести. Логика жизни. Из либеральных девиц выходят дамы вольного поведения. Он стал дураком только потому, что хотел быть умным. Она производит впечатление господина С. Го, попавшего в сахарницу, и им неловко, и ей стыдно. Одни вечно больны только потому, что очень заботятся быть здоровыми, а другие здоровы только потому, что не боятся быть больными. Очевидно, вы по моей душе учились грамоте, потому что читаете мою душу как свою старую истрепанную азбуку. Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает. Иногда человеку не дают покоя только потому, что желают успокоить его. Адвокат трупный червь. Он живет чужой юридической смертью. На основании закона так же легко убивают человека, как и по позыву произвола. Только в последнем случае поступок сознается как преступление, а в первом – как практика права. Дарвинизированные умы, прогнившие от полового подбора. В самом ли деле он такой дурак, как кажется, или это только так кажется, что он такой дурак? Образование дает русскому человеку только вкусовую энергию, Способность смаковать жизнь, а не создавать ее. Прежде их соединял хотя бы пол, а теперь только потолок. Чтобы образумились дети, должны умереть с голоду отцы. Чтобы уметь быть злым, надо бы выучиться быть добрым, иначе будешь просто гадким. Он стал думать о мышлении с тех пор, как перестал мыслить. Механическая любовь. Заспанные свои мысли принимают за открытие. Не начинайте дело, конец которого не в ваших руках. Далай-Лама и конституционные короли, вся их деятельность в том, чтобы быть и ничего не делать. Я очень ценю русские ведомости с методологической стороны. Они доказывают, как выгодно издавать газету при самых скудных умственных и нравственных средствах. Пора иметь право располагать самим собой, самого себя заработать. Самодержавие нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихийностью может сдержать другие стихийные силы, еще худшие. Ваше общество слишком трудно для меня, вас окружают лица, одним из которых я не могу быть. Кто не любит женщины, тот не понимает Бога потому что Бог написал себя на душе женщины, а его писание можно читать только сердцем. Талант, что мозоль на ноге. Банщик срежет ее, а деятельность ноги восстановит. Вместо любви к солдату, они, альтруисты, проповедуют любовь к казарме. Студенческие кокотки, привлекающие слушателей легкостью мысли и соблазнительностью тем. Некоторых профессоров любят слушать только потому, что слышат от них свои собственные слова. Буйволовые умы, которые прут по прямой линии, но без цели, не умея своротить в сторону ни перед ямой, ни даже перед физическим законом. Многие трусливы только потому, что боятся не смерти, а опасности. Адрес писан для профессоров на бумаге Говарда а профессора, чтобы увековечить, с помощью студентов литографировали его на коже автора. Это выходит пергамент. Немного шаловливая мысль, которая любит поиграть чертом, но никогда не забывает Бога. Старость для человека, что пыль для платья, выводит наружу все пятна характера. Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, Чем поняли настоящее, изучая историю? Следовало бы наоборот. Враги — это банщики. Своей злобой против вас они смывают вашу, а не свою грязь. Верует духовенство в Бога. Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу. Разница между консерваторами и либералами. У первых слова хуже мыслей, у вторых мысли хуже слов. То есть первые не хотят хорошенько сказать, что думают, а вторые не умеют понять, что говорят. Музыка для черстого сердца – то же, что касторовое масло для засорившегося желудка. Капризные выходки, озорной мысли – неоригинальные идеи логического мышления. Жалоба, что нас люди не понимают, чаще всего происходит от того, что мы не понимаем людей. У него под руками рояль не играет, а размышляет вслух и размышляет лучшие свои мысли. Крашенные русские куклы западной цивилизации. У нас политические партии не порядки убеждений или образы мыслей, а возрасты или экономические положения. У женщины сердце умнее ее ума, потому-то она чувствует умно и размышляет глупо. Тяжелое дело писать легко, но тяжело писать — легкое дело. И москаль, и хохол — хитрые люди. И хитрость обоих выражается в притворстве, но тот и другой притворяются по-своему. Первый любит притворяться дураком, а второй — умным. Земство и самоуправление. Никто не учит людей плавать на луже, по которой воробьи пешком ходят. Наша неуравновешенность и неустойчивость от излишней вескости головы, то есть от слишком высоко центра тяжести. Возвышенность чувств и мыслей, высоко держим головы. В России центр на периферии. У них мысль не ведет за собой их слов, а с трудом догоняет их. Что хуже или что лучше, мало судей и много законов, или наоборот, как было в Древней Руси. Древний Восток искал Бога в своем воображении, чтобы отвязаться от черта в природе. Новый Запад продолжил эти поиски и нашел черта в своем воображении, чтобы отвязаться от Бога в природе. У животных нет нашего дара слова, но есть свой язык для выражения мыслей. Лексикон есть, нет нашей грамматики. Когда кошка хочет поймать мышку, она притворяется мышкой. Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. Люди, умеющие открыть рот, но не умеющие закрыть его. Благотворительность больше родит потребностей, чем устраняет нужд.